СЛЕЗЫ СОЛНЦА СКАЗКА, ТАК И НЕ РАССКАЗАННАЯ Тимиром. В ту пору это случилось, когда народ не знал еще, что золото в тех местах отыскать можно, где кровь могучая богатырская на земь пролилась. Сильны были древние алыпы, нечасто дозволяли ранить себя. Оттого и золото металл редкий. Но красоты Небесной по блескую цвету солнцу подобный. В какой раз уже спрашиваю, пойдешь за меня или нет? Между бровей Ингира залегла морщинка, а корей глаза глядели с мольбой и страданием. В какой раз уже отвечаю: нет, нет, и нет. Белозубо смеялась, красавица Агуна. Не иначе в ваших копьях воздуха нет совсем, раз уж голова твоя перестала соображать. «Не мне, а туда же сватается. Да ты знаешь, какие выкупы за меня предлагают. Пойди прочь, а то отцу скажу». Она раздраженно махнула в сторону Энгира можжевеловой веточкой, которая отгоняла мошек, словно он был еще одним надоедливым насекомым. «Кроме любви, нет у меня другого выкупа», — зло бросил Энгир, уходя. «А ее у меня, как у твоего отца, богатство». «Да все мало вам обоим!» Отец Агуны распоряжался железными рудниками самого Каана. Дело у него поставлено было с толком, так что Каан закрывал глаза на то, сколько железа утекает мимо большого стана. Рудокопы, плавильщики и кузнецы жили отдельным поселением далеко ото всех. Народ этот силы недюженный, выносливый и суровый. Веселились редко, И песни иное не принимали, кроме стука кирки о породу, звона молота на ковальню, гула пламени в горне, до шипения воды на остывающем железе. Женщины были им подстать, рослые, крепкие и рукастые. Работали они в кузнях наравне с мужьями, только в развалы их не допускали. Духи, жившие в сырых недрах земных, их не жаловали, и насылали разную женскую хворь. Выделялась среди них агуна, будто среди жестких маховых перьев ястреба затесалось одно легкое нежное, не выленившее с тех времен, когда был он подростком, следком. Мягкая Мягкое перышко с дрожащим на ветру пушком понизу. Так и агуна, тонкая, с изящными белыми руками, не знавшими никакой работы. Чистенькая и нарядная, проплывала она по улочкам поселения, будто летела по воздуху. Ветер шевелил льняные волосы, которые она никогда не собирала, заставлял подрагивать короткие завитки у висков. Ликом была Агуна, словно звездочка, и мужчины при ее появлении поспешно прятали загоревшиеся взоры. Ее отец уже нескольких выпорол прилюдно, чуть не до смерти, за то, что просто заговорили с ней. Одного из них подвела Агуна нарочно. Ведь насколько была она прекрасна, настолько злонравна и капризна, насколько нежна с виду, настолько черства внутри. Проходила Агуна мимо кузни с распахнутыми дверями, рассеянно теребя на шее бусики из цветных камней, да и послала стрелу из-под пушистых ресниц в паренька, раздувавшего огонь в горне. Парнишка рот открыл, А Агуна чуть сильнее дернула украшение, порвав нитку. Принек бросился к ее ногам собирать разлетевшиеся бусины, а к вечеру уже болтался привязанный за руки к перекладине, и спина его была исполосована в кровь. Скучала Агуна. Мечталась ей о большом стане, где много разного народа, где весело гуляют в праздники, где нашла бы она подруг и парней, нарядных и красивых, как она. Любимой игрушкой, капризной девчонки был Энгир, рудокоп чужак. Еще ребенком его захватили в плен, но не убили, а научили языку и ремеслу. Настоящее его имя выговаривалось трудно для местных. Вот и прозвали его Энгиром, за смуглую кожу и темные глаза. Ростом Энгир не доставал до позырикских мужчин но в работе выносливее и упорнее было не сыскать. С одинаковым упрямством он и долбил с виду пустой пласт породы, пока из батастрия кирки не полетит железная руда, и добивался внимания Агуны. Безнадежно и безоглядно влюбленный, он готов был целовать ее следы на пыльной тропе и сложить к ее ногам все, что имел. Это не укрывалось от внимания отца Агуны, И спину Энгира испещряли тонкие белые дорожки старых шрамов. Но со времени той первой давней порки старик махнул на поклонника дочери рукой, сочтя его безумным, но не опасным. Слабоумным считали Энгира и некоторые другие люди поселения. С завидным постоянством он преподносил избраннице все, что считал достойным. Ягоды, необычные камни, попавшиеся в развали, охапки лесных цветов. Агуна иногда принимала подарки, снисходя до благодарного кивка, а иногда швыряла на землю, заливисто смеясь. Энгир не был ни безумным, ни слабоумным. Он, как никто, понимал, что даже из невзрачной руды рождаются небывалой красоты голубоватые клинки. А уж под прекрасной оболочкой Агуны скрывается нечто еще более прекрасное, и ключ к этому — его любовь. В середине лета закончили новую печь, намного превосходившую размерами три старых. Рудокопы сокрушались, что теперь хозяин, пожалуй, заставит их и ночью работать, чтобы доверху заполнять эту огромную яму с обмазанными глиной стенками. К их облегчению из стана просто прислали больше мужчин. В день первого запуска печи хозяин до крика поругался с главным рудокопом. Без толку это все!» — возмущался рудокоп. «Не сегодня-завтра гора больше руды не даст. Откуда мы знаем, сколько ее осталось? И такие печи строить!» «На кого ты повышаешь голос? Отправлю весть Каану и сменю тебя. Вон, хоть на пленника. Он молчит, да делает». Энгер, бывший одним из невольных свидетелей этой сцены, испуганно забегал глазами. На смуглых щеках разлился темный румянец. «Калмысом твое железо!» — пуще прежнего ярился рудокоп. «Борый металл, то бишь бронзу, и выплавлять легче, и добыть для него руду проще». «Ну да, ну да», — презрительно процедил хозяин. «А еще он прочнее, и ржа его не точит». Ешь траву вместо мяса. ее много, и варить не надо. Ею вроде тоже можно наесться досыта. Вон, коня спроси. Железо краше и дороже бурого металла, болван. На редкую вещь всегда покупатель найдется. Рудокоп сжал кулаки. Краше и дороже? А хочешь знать, о чем люди поговаривают? Что железная руда тебе без надобности... Что горбатимся мы в копях, потому что слезы солнца ты на самом деле отыскать желаешь. Куда уж краше и дороже. Ждешь ты этого, и боишься, что мы найдем и себе возьмем. «За слезами солнца наш народ в эти земли пришел с заката», — отрезал хозяин. «Каждый из нас мечтает их отыскать. Так что меня, волчности, не вини». Они так и не закончили спор. Стал сходиться народ. Хозяин подал знак и кузнецы начали заполнять яму слоями измельченной руды и древесного угля. Подожженный нижний слой уже разгорелся, и мужчины поспешили завалить яму большими каменными плитами, специально выдолбленными из тела горы для этой цели. Одва человека подскочили к паре кожаных мехов, вкопанных в стесанные бока печи, и принялись равномерно вдувать внутрь холодный воздух. Спустя время кузнецы прекратили работу и открыли яму. Большими щипцами они извлекали из печи раскаленные бесформенные пористые куски и тут же отправляли в расположенные в нескольких шагах кузни. «Фу, что это такое? Ерунда какая-то, а не железо!» — фыркнула на ухо Энгиру, подкравшаяся потихоньку агуна. Энгир вздрогнул. «Не заметил тебя!» — сказал он, наслаждаясь идущим от Агуны теплом. — Это Крица. В ней еще полно ненужного, но сейчас ребята как следует пройдутся молотами, и будет тебе железо. Ты печь будто не видала прежде. Видала, да не обращала внимания. Агуна пожала плечами, сцепив руки за спиной и покачиваясь с носка на пятку. — А ты ковать умеешь? — Я не кузнец, я рудокоп, — с сожалением ответил Ингир. Он своего ремесла не стыдился, но Агуни хотел бы соврать, что все умеет, да честность взяла верх. «Жаль», — бросила Агуна, подняв голову и следя за полетом Коршуна. «Я думала, ты на все руки, мастер. Хотела просить тебя кое о чем. Ну, не стану тогда». «Проси, что хочешь, Агуна», — горячо воскликнул Энгир. Агуна сгребла его под руку и прогулочным шагом повела прочь. Энгир поспешно оглянулся, но ее отца нигде не увидел. Должно быть, хозяин в кузни Оценивает, хорошее ли железо выплавила новая печь. Прошлой осенью видела я на ярмарке у одного желтолицевого чужеземца ракушки. Начала Агуна. Ракушки? Да, крохотные, белые, с темной середкой. Он сказал, они зовутся Каури. Тогда я их не захотела а с тех пор все вспоминаю. Так бывает, знаешь. Сначала не захочешь, а как нету, вынь тебе да положь. Вот бы со мною тебя так вышло. Уехать куда-нибудь, что ли?» Подумал Ингир, закусив губу, чтобы спрятать улыбку, а вслух сказал. «Велика беда. На следующей ярмарке купишь. А если ракушек уже не будет? Да и ждать долго». Агуна остановилась, и нагнулась за цветком, похвалявшимся крупными лепестками у тропинки. «Да на что тебе эти ракушки?» — Ингир поднял бровь. «Бусы сделать, расшить что-нибудь. Не знаю пока». Она обрывала красивые лепестки и роняла под ноги. «Я достану их для тебя», — серьезно сказал Ингир. «Тогда пойдешь за меня». «Вот привязался», — засмеялась Агуна. «Если подарок обрадует меня, как я мечтаю, то так и быть» пойду». Сердце Энгира забилось глухо и часто. «Я достану их для тебя», — уверенно повторил он. Ночь выдалась негостеприимная. Опасаясь погони, Энгир не разводил костер. Но еще больше его беспокоила возможная встреча с хозяевами леса. У него был нож, но Энгир привык владеть киркой, а не оружием. Напади на него зверь — Шансов почти не останется. Поразмыслив, Ингир проворно влез на разлапистую ель и устроился на толстой развилке ветвей, прислонившись спиной к шершавому стволу. Интересно, как скоро в поселении его хватятся и станут ли искать? Как вообще потом возвращаться? Простодушно надеясь, что за него заступится агуна, Ингир уснул. Спал он в полглаза, боясь упасть — Выпавшая утром мобильная роса окончательно разбудила его. Легко спрыгнув на землю, Ингир прикинул по солнцу, куда ему идти. Он слышал, что желтолицы живут на восходе и немного южнее. Туда Ингир и держал путь. Он не думал о том, что не знает языка, и платить за ракушки ему нечем. Его мысли занимала только Агуна, и это порождало некую беспечность. Вот бы глаза у нее засияли при виде подарка. Так блуждал незадачливый жених целую луну. Он отощал и обносился, но опасности, на удивление, обходили его стороной. Видно, кто-то горячо просил богов защитить Ангира. На закате очередного дня он вышел к запруде. Несколько толстых стволов, упавших от старости, перегораживали путь неширокой речушки. Энгир наклонился и, соединив ладони лодочкой, зачерпнул мутной зеленоватой воды. «Кто тут мешает мне спать?» — каплей брызнул тихий голосок. Энгир не донес воду до рта и испуганно огляделся. «Кто здесь?» Из-за пруды вышла невысокого роста девушка. Ее длинные светлые волосы струились почти до колен, а легкое полупрозрачное платье — заставила Ингира смущенно опустить глаза. «Я здесь живу», — ответила она, — «а тебе что нужно?» «Напиться хотел», — глухо ответил Ингир, все так же глядя вниз. По спине пробежал холодок, когда он плечом почувствовал прохладную кожу, подсевшей совсем близко незнакомки. Она подтянула колени к груди, обняв их тонкими руками и с улыбкой разглядывала гостя. Энгир осмелился поднять глаза и встретил изумительно бирюзовый взгляд. Губы девушки были бледны. «Как тебя зовут?» — выдавил он больше всего на свете, мечтая убежать, но ноги его одеревенели. «Зовут?» «Никак не зовут. Никто не зовет». Девушка пожала плечами. Солнце уже почти село, и вокруг сгущался липкий мрак. Энгир сглотнул. «Что если с последними лучами солнца угаснет и надежда выбраться отсюда живым? Можно мне уйти?» «Куда?» Девушка нежно провела пальцами по щеке Энгира и коснулась его губ своими. «Куда уйти?» — повторила она. «Я... я не знаю», — растерянно пробормотал Энгир, смутно понимая, что забыл, потерял нечто важное. «Тогда со мной пойдем». Девушка встала и потянула Ингира за руку. За ее спиной негромко журчала вода, просачиваясь меж бревен и продолжая путь по руслу реки. Девушка, пятясь, вошла в воду, неотрывно глядя в глаза Ингира и ведя его за собой. Он, как зачарованный, шел следом. На задворках сознания мелькнула мысль, что надо бы разуться, но он отмел ее. Ингир уже по пояс вошел в воду, когда девушка прижалась к нему и потянулась за новым поцелуем. Тончайшая ткань, будто струи дождя, облегавшая ее кожу, почти не разделяла их тела. Ингир зарылся пальцами в светлые волосы. У кого-то еще были такие же, мягкие и льняные. Агуна огнем полыхнула внутри но девушка не отпускала, тянула на глубину, а тело стало легким и безвольным. «Агуна!» Одна за другой, две слезинки упали из глаз никогда до этого не плакавшего ингира. «Ай, как горячо! Как больно! Жжет!» взвизгнула девушка, отталкивая ингира и пытаясь стряхнуть с груди горячие капли. «Что это такое?» «Это слезы по той, которую я люблю» ответил Энгир, отступая назад. «Она красивее меня?» обиженно спросила девушка. «Не знаю. Да только она живая и теплая, и чтобы любить ее, умирать не надо». Он уже выбрался из воды, и, кажется, самообладание полностью вернулось. «Отчего же ты блуждаешь один? Отчего не дома с любимой?» тоскливо поинтересовалась девушка. «Подарок для нее ищу». «Диковинные ракушки». «Ракушки?» «Все, что рождает вода, я могу добыть. Хочешь, я тебе их принесу?» «Хочешь?» «Ты первый, кто смог высвободиться из моих объятий. Настоящая любовь спасла тебя. И чтобы извиниться за свою природу, я хочу что-нибудь для тебя сделать». «Что взамен?» осторожно поинтересовался Ингир, Ведь из одной ловушки девушка могла заманить его в другую. «Ничего, даю тебе слово. Я тоже любила когда-то. Кого? Не помню. Ждала его у этой запруды, а он обманул, посмеялся. Помню только, как не хватало воздуха, и потом я стала такой, как сейчас. Так тут и живу с тех пор. И все жду его, а кого? Не помню». «Но не тебя!» «Это точно был не я!» Ингир покачал головой, тронутый сбивчивым рассказом. Наутро утопленница, легко перебравшись на ту сторону плотины, оставила его одного и уплыла вниз по течению. Она предупредила, что может задержаться, поэтому Ингир принялся строить шалаш из веток. Он недоумевал, откуда каури возьмутся в этих реках, но утопленница объяснила, что все реки сливаются в одну большую воду, где и могут встречаться самые разные ракушки. Она вернулась через половину луны, сверкая белозубой улыбкой. «Не нашла?» — встрепенулся ингир, который жарил над огнем рыбу, пойманную выше по течению и нанизанную на прутики. «Отчего же? Вот!» Утопленница развязала скрученный узлом краешек подола, и высыпала на траву перед ингиром с два десятка аккуратных белых ракушек. «Так быстро! Вплавь!» — ахнул Энгир. Утопленница рассмеялась, будто чашу воды пролили. «Я же не человек, мне не нужно столько времени». «Ах, как привольно в других реках!» Я и не знала. Она расставила руки и крутнулась на одной ноге, запрокинув голову. «Не буду больше сидеть в этой мутной запруде». И таких же, как я, повстречала. Они и помогли. «Вот и славно», — сказал Энгир, забыв про рыбу и быстро собирая ракушки в дорожную сумму. «Ну, спасибо тебе, а я пойду». «Иди». Утопленница быстро чмокнула Энгира в щеку и прыснула, когда он, побледнев, отшатнулся. Она махала ему из воды, но Энгир старался не оборачиваться. Получив порцию плетей за побег, Энгир сразу кинулся разыскивать Агуну. Красавица сидела на подушечке возле своего аила. «Энгир!» — обрадованно воскликнула она. «Ну что, принес Каури? Небось, три шкуры спустили с тебя за то, что сбежал». «Да уж, свое получил!» — криво улыбнулся Энгир, опускаясь на колени у ног Агуны. Он не услышал откровенно насмешливых ноток в ее голосе. Его внимание полностью занимало то счастье, что он приметил в глазах Агуны в первый миг встречи. «А оборванец-то какой! Еще грязнее стал, чем был!» Она поморщилась, прикрывая рот и нос, спрятанный в длинный рукав ладонью. Энгир стерпел обиду и, преданно глядя, высыпал пригоршню Каури в подол возлюбленный. «Такие?» — взволнованно прошептал он. «Такие!» Бросила Агуна, презрительно ковыряя пальчиком белую горку ракушек. Они мне представлялись куда красивее, но да, теперь, припоминаю лучше, они были именно такие. Так что, моя желанная, теперь пойдешь за меня? За жалкую горстку ракушек? Такая мне цена, по-твоему? — Я чуть не погиб, Агуна, — пораженно выговорил Энгир. Но ты жив, так и говорить об этом нечего. Агуна со скучающим видом подперла подбородок ладонью, а другой рукой брезгливо стряхнула в пыль драгоценные каури. Энгир вскочил, сжав кулаки. Глаза его на мгновение загорелись гневом, но злость тут же пропала. «А, ты испытываешь меня?» — спросил он спокойно. «Не ракушки тебе нужны были, а доказательства моей любви? Что же ты еще хочешь? Что мне сделать? Приказывай». Агуна пожала плечами и хихикнула. Наступила зима, не слишком снежная, но значительно затруднявшая работу рудокопов и плавильщиков. Они роптали и обсуждали между собой, как было бы славно осенью бросать рудники до поздней весны. Но все прекрасно понимали, что жадность хозяина не позволит принять такое решение. Да и печи без догляда разрушатся чего доброго. Хотя теперь в такой холод разжигать их и поддерживать жар становилось делом почти непосильным. В середине зимы Энгир сильно простудился. Его освободили от работы в копях и поручили занятия попроще — убрать снег вокруг Аила хозяина. Энгир плохо соображал, что делает. Сердце колотилось, горячая кровь приливала к голове, плавя мысли. Он бы все отдал, За возможность прилечь и отдохнуть. В затылок прилетел холодный снежок и осыпался за шиворот, причиняя боль терзаемой жаром кожи. Энгир обернулся. Агуна вышла на улицу, кутаясь в пушистую шубку до пят. Она, как всегда, улыбалась. Сыграем? Агуна подмигнула, подбрасывая на ладони еще один плотный комочек снега. Нет, Ангуна, другой раз! Просипел Энгир проталкивая звуки сквозь горло, будто обитое железом. «Скукота!» — заявила Агуна, кроша снежок в пальцах. «И цветов ты мне давно не дарил. Разлюбил, что ли?» «Какие же цветы, красавица моя!» — слабо улыбнулся Ингир. «Они завяли много лун назад. Как найду весной первые, все до единого принесу к твоим ногам». «Весной я и сама нарву». Невелика премудрость. А вот, говорят, есть такой цветок, что даже зимой цветет. И кто любит, уж то отыскал бы его. Энгир обессиленно присел на корточки и зачерпнул немного снега, чтобы освежить пылающее лицо. Он едва мог различить агуну сквозь расплывающиеся цветные пятна. Говорить было трудно. «Как же он выглядит?» — выдавил Энгир. Не знаю. Но много ли зимой цветов? Не спутаешь ни с чем. Ингир? Что с тобой, Ингир? Последнее, что он увидел, как закружилось небо. Последнее, что почувствовал, прохладная ладошка Агуны на его челе. Ингир провалялся в постели несколько дней. За ним ухаживали сердобольные соседки. Агуна не пришла ни разу. Едва поднявшись на ноги, Энгир во второй раз сбежал из поселения. Странствовать зимой было еще тяжелее, чем летом. На этот раз он даже не знал, в какую сторону держать путь и существует ли цветок. Вдруг это сказка? А еще хуже, вдруг Агуна нарочно посмеялась над ним. Он спрашивал людей в редких селениях, спрашивал одиноких охотников, Никто и не слышал о таком чуде. Зато Ингира часто угощали едой, сочувственно качая головами. Тронулся умом парень не иначе, так наверняка они думали. В одной из ночей бушевал такой буран, что Ингир уже и не рассчитывал дожить до утра. На беду до этого у него оторвалась тесемка на левом рукаве шубы, и тот больше не затягивался. Снег забивался под одежду и облеплял лицо. Энгир пытался уснуть под завывание ветра и, как мог, прятал руку, но к утру уже не чувствовал на ней пальцев. Буря улеглась. Между деревьев мерцал одинокий огонек. Должно быть, какой-то охотник готовил себе завтрак. Энгир подошел ближе, надеясь погреться и поесть. У костра сидел древний старик. Его непокрытая голова была плешива лишь над душами росли остатки длинных седых волос, свисавших до плеч. Лысину сплошь покрывали коричневые старческие пятна. «Здравствуй, дедушка», — обратился к старику Ингир. «Разреши у твоего костерка погреться». «Погрейся, тепла не убудет», — мирно ответил старик. «Перекусить вот у меня нечем. Не найдется еды?» энгир виновато помотал головой а за пазухой чего прячешь в тоне старика появилось недоверие руку отогреваю дедушка энгир вынул окоченевшую руку и показал старику э, -э плохи твои дела пошевели пальцами!» двигались только три я уже и снегом растирал, ничего энгир поморщился Старик снял с пояса нож и положил его лезвием в костер. «Ты чего это, дедушка?» — Энгир насторожился. «А того, что если те два не отрезать, скоро, не то что пальцев, руки не досчитаешься», — сурово ответил дед. «Иди-ка, парень, поищи деревяшку покрепче, в зубах зажать». «Чего таращишься? Иди». Энгир повиновался. Когда он вернулся с обломком толстой ветки, старик уже доставал раскаленный нож из костра. «Как же я буду, дедушка? Руки меня кормят!» — Ингир едва не плакал. «А человека завсегда руки кормят. Это только зверю зубы до да ноги для этого служат. Клади рученьку-то на снег, а деревяшку в зубы и не смотри». Ингиру и самому не хотелось бы на это смотреть. «Неужели ничего нельзя? Иди тогда, отседова!» «Вот навязался на мою голову», — ругнулся старик. Ингир послушно положил руку на снег, зажал зубами деревяшку и зажмурился. Боль мгновенно разлилась до плеча. Но хуже всего оказался хруст костей, который Ингир не столько услышал, сколько почувствовал. Аппетит у обоих теперь пропал начисто, и можно было не переживать из-за отсутствия еды. Ингир сопровождал старика в пути, пока тот выхаживал его покалеченную руку, обмотанную грязной окровавленной тряпицей. Заживало хорошо, но пальцы, которых больше не было, болели. «Ты их до конца своих дней...» будешь чувствовать», — говорил старик. А еще, так и не спросив имени Ингира, он величал его любимцем духов. На вопрос «почему?» ответил, что Ингиру во всем везет, и что из неприятностей он выходит легко. «Не во всем везет, дедушка», — печально возразил Ингир. «Той, которую люблю, я не мил. Пожелала она такой цветок, что даже зимой цветет, а я не знаю, Как добыть его и где? Про девчонку ту ты бы лучше забыл. Дважды тебя на смерть отправила. В первый раз ты со смертью разминулся. В этот раз малой кровью откупился. Не совсем разминулся, дедушка. Ингир даже не удивился тому, что старик такой о нем знает. Смерть меня уже в объятиях держала. Но выпустила. Продолжил старик. Теперь вот чудом не замерз, двумя пальцами отделался. Только помни, что третьего раза может и не быть. Даже для любимчика духов. А все-таки везет тебе. Я знаю про такой цветок. «Как?» — Ингир встрепенулся. «Здесь недалеко живет один народец. Совсем мало их, и стан невелик». У их Зайсана растет этот цветок. Сам я не видел, потому как дива охраняют денно и нощно. Но, говорят, есть озеро, где вода не замерзает, а на нем цветок. На вроде водяной лилии. Не отдаст мне его Зайсан, Ингир понурился. А украсть я не могу, не стану. Да ты попытай счастье-то, старик хлопнул его по плечу. Через несколько дней добрались до небольшого стана, в котором насчитывалось дюжины три аилов. Заинтересовавшиеся жители останавливались посреди улицы и глазели на старика с Ингиром. Ингир с удивлением отметил, что люди эти лицом и сложением похожи на него. Наконец, путников остановили двое вооруженных воинов. «Кто такие? Чего здесь надо? А то первый раз меня видите» съязвил старик. «Как кого через лес провести надобно, на, так я вам, старый знакомый, а тут за раз не признали. А этот вот парень сделан к вашему Зайсану». Воины сопроводили их к Каилу, располагавшемуся в центре стана. Зайсан смуглого низкорослого народа починял весь, и его смутило, что гости стали этому свидетелями. Его взгляд бегло скользнул по старику, и вцепился в Энгира. «Ты», — он указал на него пальцем, — «идем со мной, а твой спутник тут отдохнет». «На травке», — добавил старик, оглядывая неубранные сугробы снега. «На травке, если раскопаешь», — хмыкнул один из воинов. Энгир не бывал прежде в богатых аилах, даже в дом хозяина ни разу не входил, поэтому сравнивать было не с чем. Но убранство показалось ему роскошным. «Что ж, рассказывай, какого ты роду племени и какое у тебя дело ко мне». Зайсан сел и хлопнул себя по коленям. и племя мои мне неизвестны, господин. А пришел я с пазырыка». Начал было Ингир. «С позырыка, взревел Зайсан так, что Ингир вздрогнул. «И ты смеешь приходить сюда?» «Что не так, господин?» — пробормотал он. Зайсан вскочил и словно бы стал выше ростом. «Пызырыкские всадники на своих ужасных конях около пятнадцати зим назад оставили от моих земель одно пепелище. Угнали много детей и женщин. Мы теперь живем, как нищие. Никак не можем найти такую хорошую землю, как та, с которой пришлось уйти. Да еще и платим непосильную дань». «Зачем они напали на вас?» — осмелился спросить Ингир, пока глаза Зайсана будто сквозь него глядели на то старое побоище. «Слезы солнца искали. Но в наших землях не было такого, я уверен. Мы сами никакой металл делать не умеем». «Они не нашли слезы солнца», — уверенно сказал Ингир. «Я — рудокоп, добываю из горных недр железную руду. И вот еще что, я пленник. Вернее, был им когда-то. Но я был так мал» и, наверное, напуган, что почти ничего не помню. Я похож лицом на твой народ и знаю свое настоящее имя. Я могу найти здесь родных». «Нет здесь у тебя родных», — человек с позырыка, отрезал Зайсан и снова уселся, скрестив руки на груди. «Сейчас ты выйдешь и покинешь Стан, ни с кем не разговаривая. Принесешь мне слезы солнца? Тогда позволю спрашивать, даже подскажу». Кто может знать о тебе? А как же дело, за которым я пришел? Наплевать на твое дело. Мне нужен твой вечный цветок, чтобы жениться на дочери хозяина железных копий, на одном дыхании выпалил Ингир. Когда я войду в их семью и стану командовать добычей руды, я точно найду тебе слезы солнца. Вот только на что они тебе сейчас? Я же могу привести и рудокопов, и плавильщиков, и кузнецов. Без мастеров у тебя все равно ничего не выйдет». Старый Зайсан слушал, и в нем зарождалась глупая надежда. А Ингир боялся, что сейчас зальется краской стыда. Никогда в жизни так не врал. Он не собирался предавать народ, который его вырастил. Не собирался использовать Агуну, чтобы получить ненужную ему власть. И не намеревался возвращаться сюда». Неизвестно, сколько станов и селений сожгли в свое время пызырыкцы. Энгир мог родиться в любом из них. Ему был нужен только цветок. Больше ничего. «Что ж, сорви цветок», — согласился Зайсан после недолгих раздумий. «На его месте вырастет новый, и поклянись исполнить то, что сказал». «Клянусь», — и глазом не моргнув, — солгал Энгир. На задворках стана пряталось небольшое круглое озерцо, покрытое слишком тонкой коркой льда для такой холодной зимы. Посреди озера, в обрамлении больших темно-зеленых листьев, плавал крупный цветок, действительно похожий на водяную лилию. Его белые лепестки отливали голубым и искрились на солнце, подобно снегу. — Бери! — усмехнулся Зайсан. — Лодка не нужна! там воды по пояс». На минуту Энгир решил, что Зайсан задумал погубить его, и озеро на самом деле куда глубже. Но он вспомнил об агуне и со вздохом полез в воду, с хрустом ломая тонкий ледок. Зайсан не обманул, озеро оказалось мелким. Ингир добрался до цветка и осторожно потрогал пальцами нежные лепестки. Потянул за стебелек, и цветок оторвался со звуком ломающейся сосульки. Он пахнул одновременно и первым снегом, и талой водой. «Уходи и не забудь своей клятвы», — напутствовал Зайсан, когда Ингир выбрался из воды. Он пошел прочь, стуча зубами от холода, который сковал мокрое тело и превратил одежду в стылую корку. На окраине стана они со стариком распрощались. Цветок Энгир завернул в трепицу и спрятал за пазуху. Останавливаясь на ночлег, он доставал свое сокровище и втыкал остатком стебелька в снег, надеясь, что так цветок напьется воды. Но все было напрасно. Вечный цветок погибал. Озерная вода ли была особенной, или он не мог жить без корней, но лепестки его чернели с каждым днем сморщенное, потемневшее нечто, и увидела Агуна в протянутых к ней ладонях Энгира. «Что это?» — воскликнула она. «Цветы умирают, если их сорвать», — с сожалением ответил Энгир. «Болван! На то я и просила вечный цветок, чтобы он цвел зимой и не вял». Агуна топнула ножкой. «Он цвел зимой. Я могу отвезти тебя туда, где сорвал его, и сама увидишь». — возразил Энгир, прикинув, что на месте сорванного мог уже и распуститься новый бутон. — Не пойду я с тобой никуда. А что это у тебя с рукой? Мерзость какая! — Я пальцы отморозил Агуна, пока искал тебе подарок, — улыбнулся Энгир. — Оно того не стоило, — бросила Агуна. Она взметнула снежную пыль подолом, разворачиваясь на месте. — За меня богатые сватаются из большого стана. Настойчивый, один даже молодой. Чтобы с ними тягаться, мало цветов и ракушек, Ингир. Я принесу тебе слезы солнца, уверенно сказал Ингир. Те самые, которых вы так жаждете. И тогда богаче меня ты не сыщешь жениха Агуна. Покинув дом в третий раз, Ингир чувствовал, что-то изменилось. Внутренний голос. Назойлево шептал, что привычное везение оставило его, или в этот раз потребуется удачливость намного больше той, которой обладал Энгир. Неизвестно, как далеко он забрел, да еще дням Энгир потерял. Он не осмеливался выспрашивать у людей про слезы солнца. Это было опасно. По землям этим тянулся невидимый кровавый след, оставленный пузырыкскими воинами воинами, посланными когда-то на поиски того, что сейчас разыскивал и сам Ингир. Он рассматривал каждого встречного. Никто не станет прятать богатство, скорее украсит им тело, одежду и лошадиную упряжь. Но ни на ком не было и следа украшений из желтого металла. В одном селении, где Ингир задержался на пару дней, чтобы подменить заболевшего пастуха овец, и тем заработать немного припасов в дорогу, он приметил девочку. Она сидела на сломанной телеге, кособоко завалившейся на тот угол, где не было колеса. Девочка смотрела в небо и к чему-то прислушивалась. Улыбка трогала ее губы и мгновенно исчезала. Странно было видеть здесь девочку, сидящую одиноко и праздно. Дети ее возраста уже вовсю помогали родителям в ремесле и по хозяйству. Услышав шаги Ингира, девочка опустила голову. Ее глаза были подернуты белой полупрозрачной дымкой. «Здравствуй», — ласково сказал Ингир. «Здравствуй, чужак», — охотно вступила в разговор девочка. «Откуда идешь?» «С чего ты взяла, что я чужак?» — удивился Ингир. «Ты же меня не видишь». «Я слепая», — как ни в чем не бывало, — ответила та. «Но знаю голоса всех местных». «Твой слышу впервые». «Ты права, я чужак», — признался Ингир. «Найдешь мне палку? С ней ходить удобно». Моя сломалась утром. Отец обещал подобрать подходящую, но он забудет, у него много работы. Нас четверо у родителей. «И расскажи, что интересного видел?» Она резко перескочила с одной темы на другую. «Мне все рассказывают. Интересно слушать». «Раз ты любишь говорить спутниками», «Не слышала ли ты о слезах солнца? Это такой блестящий желтый металл», — рискнул Энгир. «Желтый?» — переспросила девочка. «Это такой цвет? А блестящий — это как?» «Ну, это когда...» Энгир замялся, не представляя, как объяснить слепому ребенку то, что его глазам казалось простым и привычным. «Солнышко горячее!» — вдруг сказала девочка. «Если оно заплачет, Его слезы сожгут все живое и неживое. Солнце нас любит и греет. Оно не станет слезами губить нас. Энгир не нашел, что ответить, а девочка продолжала. Но я слышала от одного человека, что раньше жили на свете олыпой ростом с гору. Они бились с черными врагами и чудовищами. Кровь их, проливаясь на земь, становилась драгоценным металлом. Может, «Это и есть то, что ты ищешь?» «Может...» — Энгир пожал плечами. «Только это сказки. Где же мне найти места былых битв? Вряд ли кто-то хранит память об этом». «А как же долина павших Алыпов?» — спросила девочка, болтая ногами. «Зачем-то ведь ее так назвали?» «Долина павших Алыпов?» — изумленно переспросил Энгир. «Ты знаешь, где это? Ты там была?» «Нигде я не была» вздохнула девочка, а даже если и побываю, то не замечу разницы. Прости, непонятно, за что извинился Ингир, сжав ладонью обе руки девочки. Я поищу для тебя палку. Жди здесь. Каждое утро, едва встав с постели, не успев умыться и причесаться, агуна выходила из дома. Она шла на край поселения и вглядывалась вдаль, туда, куда уходила натоптанная тропа. В любую погоду Агуна стояла там и ждала, не покажется ли знакомый силуэт. Энгир мог явиться с любой стороны и не обязательно по дороге. Но она вот уже две зимы ждала его на одном и том же месте. Сердце болело об Энгире и предчувствовала беду. Агуна корила себя за тщеславие и спесь, Она вспоминала то улыбку его, торопкий взгляд, то пылкие просьбы стать его женой. Агуна стала тихой и печальной. С ее щек и губ понемногу исчезала краска, и отец волновался, что дочь задержалась в невестах. Каилу хозяина потянулись новые вереницы мужчин. Очередное сватовство разбивало обычную апатию Агуны. Она кричала, топала ногами и царапала себе лицо, пугая и сватов, и жениха. «Возвращайся», — снова шептала она на утро, привычно стоя на дороге. «Я ничего больше у тебя не попрошу. Никогда, Ингир. Не нужны мне подарки. Ничего не нужно, кроме твоей любви». Агуна полюбила Ингира и была готова бросить все и босиком пойти за ним, куда поведет дорога но слишком поздно смягчилась ее черствая душа. Энгир все не возвращался, а у хозяина пропадало терпение. Он решил выдать Агуну замуж против ее воли и торговался с первым же богатым женихом. В силы уводил тот молодую жену из отцовского аила. Агуна билась в его руках, кусалась и выкрикивала проклятие. Обессилев, Остаток пути она была покорной и спокойной, но слуги не спускали с нее глаз. Муж привез Агуну в большой стан, о жизни в котором она раньше грезила. У нее было все — наряды, слуги, колесница, подруги, которые вели такую же праздную и пустую жизнь. Агуна тосковала и боялась, что Ингир вернется и не застанет ее. Ему, конечно, скажут, где искать, Но что теперь можно поделать со всем этим? За Агуной больше никто не следил, и она передвигалась по стану, когда и куда ей было угодно. Солнце еще не встало, но тьма уступила место белой туманной мгле. На траве густо лежала роса, или то были капли ночного дождя. Агуна задрожала после сонного тепла Аила, окунувшись во влажную прохладу рождающегося утра и ступни и край подола миг намокли. Она шла словно во сне, не глядя по сторонам, не обращая внимания на лай потревоженных собак и взгляды вставших с позаранку работяг. Шла, бездумно перебирая в пальцах бусы из ракушек каури. За станом пролегло глубокое каменистое ущелье. На дне его виднелось пересохшее русло реки, забитая разным древесным мусором, который принесла когда-то вода. На краю этого ущелья и остановилась агуна. Пальцы разжались, и бусы, брякнув, упали в траву. «Энгир», — прошептала она, и сделала шаг вперед. «Не ходил бы ты туда», — посоветовал разговорчивый лесоруб, у которого Энгир спросил дорогу. «Дурное это место». Она действительно существовала, долина павших алыпов. Долго искал ее ингир, и вот стоял в половине дня пути от своей цели. Чем же оно дурное? Лесоруб звонко шлепнул себя по плечу, прихлопнув впившуюся мошку. Разное там видят люди, чаще всего женщину, высокую, с черными гладкими волосами. Она бродит там, словно ищет кого. Иногда слышно, как она поет на незнакомом языке. Свихнуться там можно. На ночь я бы точно не остался. А мне придется. Энгир был спокоен. Единственное, чего он боялся, что больше никогда не увидит Агуну. А что давно умершие люди могут ему сделать? Там что, курганы? Курганы? — усмехнулся лесоруб. Ты хоть представляешь, сколько в них росту было в тех олыпах то По сторонам оглядись. Эти горы — вот их курганы. Так и лежат они, сами горами став, по-прежнему охраняя нас от врагов. Не каждый в горы сунется. «Пойду я», — решился Ингир. «Спасибо». «Ну, как знаешь», — махнул рукой лесоруб. «Да только я предупреждал. Пусть духи тебя хранят. Ступай». Ингир твердой поступью тронулся в указанном лесорубом направлении. За две зимы непрерывных странствий он стал тверже, духом и выносливее. Он мог идти весь день без привала, и ноги не уставали. Он научился обходиться без еды по несколько дней. В полной уверенности в долине павших алыпов его поиски увенчаются непременным успехом. Энгир даже не допускал мысли, что может не найти там слез солнца. Тропинка круто шла вниз между исполинскими валунами, которые наверняка набросали здесь великаны-олыпы. Взобравшись на один из таких камней, Энгир увидел долину и обомлел. Совершеннее вида, вероятно, не существовало на свете. Луга сочной зеленой травы в яркой россыпи цветов растирались до самого горизонта, где в голубой дымке угадывались далекие горы. Несмотря на то, что дождя не было, над долиной, одна над другой, висели сразу две радуги. Полноцветные и четкие, они изгибались крутыми догами. При желании Ингир мог бы отыскать те места, где они соприкасались с землей. Нашлось в долине и озерцо, на берегах которого Энгир сразу задумал расположиться. Еще несколько часов он спускался и, наконец, достиг долины. Трава местами доходила ему до пояса. Со всех сторон разливался звонкий стрекот тысячи кузнечиков. Энгир увидел пестрых бабочек с размахом крыльев шириной в его ладонь. Втянув в свежий, пахнущий земными соками воздух, он засмеялся как ребенок и... Побежал. Примятая трава почти сразу же поднималась за его шагами. Задохнувшись от нахлынувшего восторга, Ингир упал плашмя на земь и перекатился на спину, раскинув руки и ноги. Через его запястье перебежала красноватая ящерка. Что здесь могло с ним случиться дурного? Над озером, которое облюбовал Ингир, сновали зеленые и голубые стрекозы порой неподвижно зависая на несколько мгновений. Рыба здесь тоже водилась. Об этом известили Ингира, появлявшиеся там и тут круги на воде. За спиной у него в одной вязанке с киркой болталась самодельная острога. Ужин на сегодня был почти обеспечен. Ингир решил отдохнуть до утра, а новый день начать с поисков. Ему не доводилось еще искать руду в земле. Его телу это, несомненно, покажется легче, чем дробить горную породу. Но едва различимые приметы, по которым Ингир опытным взглядом отыскивал железную руду, здесь не годились. Придется рассчитывать лишь на удачу и трудолюбие. Ночью Ингиру приснилась песня. Виной тому, должно быть, стали рассказывали лесоруба. Тихий женский голос искусно выводил Затейливую медленную мелодию. Обещанный мне, избранный мной, Почивший в земле и ставший травой. Плач мой сольется с ночной тишиной. Мой плач по тебе, о, избранный мной, где сердце, что пело, там камень лежит, и кровь, что кипела, уже не бежит, Слова пропадают, и голос дрожит. Где рядом стояли, там камень лежит. Ингиру показалось, что он стремительно падает. Вздрогнув всем телом, он проснулся. Но, видно, сон не отступил окончательно, потому что печальный голос до сих пор плыл над спящей долиной. Только слов Энгир больше не понимал. Язык этот не был ему знаком и веяло от слов такой древностью, что по спине побежали мурашки. Энгир осторожно сел и огляделся. По залитой лунным светом долине брела женщина. Она и сама была лунным светом, густым и плотным. Крепко сбитая, ростом втрое выше Энгира, она представляла собой поистине впечатляющее и жуткое зрелище. Одета она была, как воин, и меч, сжатый в опущенной руке, бесшумно волочился за ней по земле. Длинная коса раскачивалась на спине в такт шагам. Ветер сдувал с ее ресниц серебряные капли, и они летели в воздухе, опадая на траву ночной росой. Каждая росинка заключала в себе маленькую луну. Мириады крошечных лун вокруг, и только одна настоящая — там, в черном бархате неба. Вечное подтверждение тому, что даже в самой кромешной тьме есть капля света. Женщина обернулась, не обрывая песни. Губы ее оставались неподвижными и плотно сомкнутыми, но голос, без сомнения, принадлежал ей. Лицо выглядело суровым и скорбным. Серебряный взгляд встретился со взглядом ингира. Сквозь видение можно было различить ночной пейзаж долины. У Ингира похолодело в желудке, и он потерял сознание. В бреду или во сне Ингир видел ту же долину, только гор вокруг не было. Он разглядел и ночную гостью. Черноволосая, румяная и белозубая, она что-то торопливо рассказывала своему спутнику Алыпу, оживленно жестикулируя и дергая его за рукав. Тот внимательно слушал, иногда коротко переспрашивая или смеясь. Он был на голову выше женщины, но Ингир видел обоих не снизу, а так, будто и сам превратился в исполина. Налетел порыв ветра, и фигуры стали пылью и песком, взвихревшись в воздух темными столбами. Ингир услышал оглушительный звук, в котором смешались топот множества ног, хриплые крики, предсмертные стоны и лязг оружия. Запахло кровью, людским и лошадиным потом. Ингир в ужасе зажал уши ладонями. Он опять увидел тех двоих. Трава больше не была зеленой. Ее вытоптали и осквернили. Алыб лежал на земле с открытыми глазами, в которых... Отражалось слишком мирно голубое небо. Из ран уже не сочилась кровь. Женщина сжимала его руку в своих. Ее могучие богатырские плечи содрогались, но глаза оставались сухими. На щеке багровела рваная царапина, а штаны на бедре промокли от крови. Рядом с парой крест-накрест торчали вогнанные в землю тяжелые мечи. Энгир моргнул и поглядел вокруг, словно бы другими глазами. Там, где земля напиталась кровью, поблескивало что-то, отражая солнечный свет. Женщина будто снова почувствовала постороннее присутствие и обернулась. «Середина радуги!» — услышал Энгир и проснулся. Солнце уже стояло в зените. Голова раскалывалась и гудела от боли, словно и не спал он вовсе. Умывшись и немного перекусив, Ингир сложил оставшиеся припасы в кучку и поджег. Упав ниц, рядом с щадившим костерком, он вознес смиренную молитву, благодаря воительницу, которая подсказала ему, где искать слезы солнца. Ингир еще не убедился, что сон найдет отражение в действительности, но счел необходимым отплатить за помощь. В первый раз женщину он видел точно наяву, и дым сожженной еды послужит замечательным угощением для нее. Оставив костер тлеть, Ингир схватил кирку и пошел искать середину радуги. Как было бы чудесно, управься он с делом сегодня. Ему совсем не хотелось ночевать в долине еще раз. Опасности тут не было, но страх обитал. Ночная гостья обязательно вернется. Вернее, Это он, гость здесь, на земле, видавший небывалое сражение. На земле, где обрели последнее пристанище, великие олыпы ушедших времен. Двойную радугу Энгир приметил сразу же, как проснулся. Неужели она никогда не исчезает? Но сегодня она висела совсем над другой частью долины. Где же заветный кусочек земли? Энгир все равно не вспомнил бы точно, где видел вчерашнюю радугу, поэтому постарался не думать о ней. Он нашел место, где более высокая радуга растворялась в траве. Широко переставляя ноги, он сосчитал расстояние до другого конца воздушного моста, чуть больше двух сотен шагов. Энгир отмерил половину и, глубоко вдохнув, вонзил кирку в землю. Инструмент явно не годился для такой работы, но выбирать было нечего. из чего. Ингир привык к искрам, звону и упрямому сопротивлению непокорной породы. В жирной плодородной земле кирка увязала, цепляясь за корни трав. Получалось не столько копать, сколько рыхлить. Поэтому Ингир, присаживаясь на корточки, выгребал потревоженную почву руками и снова вонзал кирку. Иногда он поднимал голову, убедиться, что яркая радуга еще на месте. Она неизменно висела над головой, придавая уверенности. Энгир не имел представления, как глубоко может залегать желтый металл и вообще попадается ли он в обычной земле. Легенда легендами, но... Очередной удар породил привычный звон, и деревянная рукоять кирки завибрировала. Отбросив инструмент, Энгир принялся копать руками вокруг чего-то твердого, попавшего под лезвие. Земля забивалась под ногти, некоторые из них уже обломались. Левая покалеченная рука была плохим помощником. Но вот Энгир сжал в пальцах облепленный землей камень размером с детский кулачок. Он опрометью рванул к озеру и опустил находку в воду. Энгир тер камень усталыми руками, а под ними растворялось облачко грязи. Когда Ингир достал камень и на его желтых боках блеснуло солнце, он едва не лишился рассудка от счастья. Он прежде не видел настолько роскошного и благородного металла, да еще и самородка. Небольшая выбоина, оставленная киркой, и темные вкрапления пустой породы не портили красоту застывшей драгоценной крови павших богатырей. В этот миг Ингир понял, почему пазырыкцы так хотели заполучить слезы солнца. Ты любила его, сказал Ингир, надеясь, что слова так или иначе достигнут ушей призрачной хозяйки долины. Ты не будешь против, если все, что от вас осталось, теперь послужит и моей любви. Я не возьму много, обещаю. Под серединой двойной радуги, Там, где однажды храбрая воительница провожала возлюбленного на небесные пастбища, Энгир отыскал еще два самородка. Спрятав сокровища на дно видавшей виды дорожной сумы и мысленно возблагодарив хозяйку долины, на закате он тронулся в путь. Энгир опасался грабителей, которые могли встретиться ему по пути. При первой же возможности он обмазал самородки бурой глиной, чтобы они выглядели обычными грязными камнями, не весь зачем завалявшимися в заплатанной суме путника-бедняка. Неизвестно, сработала бы уловка или нет, только никаких плохих людей Ингир не встретил, да и внешне он не представлял для них интереса оборванец, бредущий по свету. Ждал Ингира куда более тяжелый удар, ждал там, куда он стремился всей душой, там, где он рассчитывал обрести несказанное счастье на всю жизнь. Окрыленный Энгир вернулся в родное поселение. Первым, кого он встретил, оказался незнакомый парень, тащивший кузнечный молот с огромной трещиной. Вероятно, этот человек появился здесь за время отсутствия Энгира. Энгир поздоровался, и вежливо поинтересовался, в прежнем ли или живут хозяин и его дочь. «Хозяин с женой там же живут, а дочку они выдали замуж в Большой Стан», ответил парень. «Да только она...» «Замуж?» — перебил Энгир, дослушав. «Прости, пожалуйста, мне нужно идти, спасибо». Энгир развернулся и чуть ли не бегом направился туда, откуда пришел. Большой Стан располагался в той же стороне, Только на развилке нужно повернуть налево, насколько он знал. Незнакомый парень почесал затылок, пожал плечами и пошел по своим делам, подобрав тяжеленный молот, который он на время недолгого разговора с Энгиром положил на землю. Энгир решил идти днем и ночью. Так он доберется на день раньше. Его не тревожило, что Агуна замужем за другим. Она увидит Энгира, Выслушает его историю, возьмет в руки самородки и не захочет больше расставаться с преданным поклонником. Они убегут тайком и начнут новую жизнь далеко отсюда. Трех блестящих камней им хватит. Еще и на украшения для Агуна останется. Большой стан ошеломил Энгира. Он и не представлял, что есть в мире такие крупные шумные селения. «Здесь слишком много людей, но должен же найтись хоть кто-нибудь, кто знает Агуну». Люди отрицательно мотали головами и пожимали плечами. Прелестная и нарядная в родном краю, здесь Агуна потерялась среди дюжин таких же девушек. Наконец, женщина средних лет кивнула на вопрос, не знает ли она Агуну из кузнечного поселения. Она боязливо оглянулась, будто не хотела, чтобы ее видели с Ингиром. «Пойдем», — решилась она и поддернула лямки наполненной шерстью плетеной корзины, висевшей у нее за спиной. «Ты отведешь меня к ней?» — обрадовался Энгир. «Только мне нужно так, чтобы я не попался на глаза ее домашним. Отведу, и никто тебя там не увидит. А ты пока расскажи мне, кто ты такой и зачем ищешь Агуну?» Энгир простодушно подчинился. Он поведал все, смолчав только о слезах солнца. Уж слишком большую они представляли ценность. Увлеченный собственным рассказом и счастливый в предвкушении встречи, он почти не обращал внимания на дорогу и не задался вопросом, зачем они ушли из стана. Женщина остановилась на краю ущелья. Вниз уходила отвесная стена, из которой выпирали неровные каменные глыбы. О них ударялся срывающийся сверху белый водопад, поднимая в воздух облака брызг. Неподалеку, где стена не была такой крутой, виднелись выдолбленные в ней ступени, ведущие на дно ущелья. «Почему мы здесь?» — непонимающе улыбаясь, спросил Ингир. «Здесь Агуна убила себя», — прямо сказала женщина. Она разбилась о камни, там, внизу. Теперь на этом месте... «Текут подземные воды, видишь?» Поток, становящийся водопадом, вытекал прямо из стены ущелья, словно в ней нарочно сделали пробойну. Вода стремительно срывалась в бездну, как когда-то сорвалось тело агуны. «Почему она убила себя?» — прошептал Ингир, зачарованно глядя вниз и все еще не понимая только что услышанных слов. «Кто же может знать, кроме нее самой?» А после того, что ты рассказал, разве сам не можешь догадаться? Видно, крепко она любила тебя. Она не любила меня совсем, — мрачно возразил Ингир. Иступленное отчаяние постепенно завладевало им, распространяясь дрожью от кончиков пальцев по всему телу. По этим ступеням получится спуститься? Да, их велел выдолбить отец Агуны, чтобы поднять с тела дочери из ущелья. Это заняло больше времени, чем ему хотелось, но другого пути на дно мы не знали. Только косточки удалось достать. «Пойду я. А ты побудь тут, поговори с ней». Но Ингиру нечего было сказать, и бояться больше было нечего, поэтому головокружительная высота ничуть его не беспокоила. Он побрел по опасному спуску, размышляя о том, Может ли любовь убить? Если та женщина была права, и Агуна бросилась в пропасть, устав его ждать, это значило только одно — она и правда любила его. Пусть лучше ей было бы все равно. Пусть бы она и думать об Ингире забыла. Пусть бы и дальше насмехалась над ним и его подарками, даже если это слезы солнца. Пусть бы Агуна жила. Как могла она подумать, что Энгир к ней не вернется? сколько дней или лун, или зим он опоздал? Насколько? Жестокая не смогла дождаться. Сколько он терпел и ждал, сколько молил ее о любви и ни разу не помыслил о смерти. Теперь это оказалось напрасным. Его странствия и глупые попытки — все впустую и тяжесть самородков в суме, до этого приятная, тянула к земле. В ущелье дул незатихающий ветер. Его забывания звучали музыкой подходящей моменту. Энгир вошел в мелкую воду, текущую уже по пологой земле и уходящую под гору на противоположной стороне ущелья. Вынув слезы с солнца, он отбросил суму прочь. Протягивая руки и поднимая голову, словно обращаясь к водяному потоку, он сказал «Я принес тебе слезы солнца, Агуна. Пойдешь за меня? Теперь пойдешь за меня?» В его глазах плескалось безумие. Бледные губы шевелились, не произнося слов. Он разжал пальцы, и три самородка с гулким плеском по очереди упали в воду. Энгир так и остался стоять, а журчащая вода омывала его ноги, исходившие все пути в поисках счастья. Там и стоит он по сей день. Каменная глыба, очертаниями напоминающая человека, делит пенистый поток водопада надвое. Течение обнимает и ласкает его, и каждое бережное прикосновение воды к камню — это легкие руки-агуны, на измученном теле Энгира. А на дне, там, где воссоединились навек Энгир и Агуна, пызырыкцы впервые нашли то, зачем явились в эти земли издалека — золотой песок, слезы, солнце.